Глава 14. О ведьмах и душегубах. О большинстве книг о ведьмовстве скажут вам, что ведьмы работают обнажёнными. Из этого следует, что большинство книг о ведьмовстве написано мужчинами. Из вступительной лекции о ведьмах и сути ведьмовской, коея было прочитано в ведьмовской же школе. Мишанька открыл глаза. Голова гудела, во рту было погано и, стало быть, перебрал на медни. Порой с ним такое случалось, особенно тем вечером, когда он с Охлыстином спорить стал, кто больше серебряных рюмок поднимет. Выиграл, да, а голова гудела. Аглая опять же разобиделась и упрямо делала вид, что понимать не понимает, сколь Мишаньке плохо. Он закрыл глаза и попытался было нашерять кубок с рассолом, который должен был бы стоять подле кровати, не нашёл. Поднял была руку, чтобы нащупать носок, но тот не нащупался. И Мишенька с раздражением вынужден был признать, что придётся справляться самому. Сенька! крикнул он и осёкся, ибо голос прозвучал до странности тонко, по бабье Вот ведь шутники. В клубе порой случалось людей разыгрывать, и Мишаньки в том числе. Сенька! крикнул он чуть громче, и от громкости этой тотчас виски заныли. Он и потёр их, попытался сесть, но больно дёрнул себя за волосы. За волосы? За мать его волосы. Длинные, светлые, слегка спутанные, а главное, не принадлежавшие какой-нибудь там особо легкомысленной, присутствие которой в Мишанькиной постели пусть бы и доставило проблем, но но самому Мишаньке. Он взял прятку, потянул и вынужден был признать, что волосы такие принадлежат ему. Нет уж, это ни в какие ворота не лезет. Голос, волосы, они там в клубе совсем берега попутали. Мишенька им выскажет, что думает, особенно о Хлыстину, который надо полагать, от души веселится, Мишеньку вспоминая. Сам Гурцеев головой потряс. Волосы как-то собрал, скрутил жгутом, причём получилось далеко не сразу. И главное, это оказалось даже больно. В общем, собрал, сел, покачал головой и и вспомнил. Всё вспомнил. Что же, ну, проклятую, которая от счастья своего бежать вздумала и Мишеньку опозорила, что собственную поездку, папеньку с его угрозами и и Аглаю. Рука легла на грудь. Грудь, в общем, в той прошлой жизни такая грудь несомненно вызвала бы одобрение, ибо была крепка и велика в должном мере, но не слишком. Теперь же Мишанька открыл рот, и из него вырвалось клокотание. Он бы опять закричал, позабывши про честь ротовую. Но тут скрипнула дверь, отворяясь, и раздался нарочито бодрый голос. Вижу, вы уже очнулись, княжна. Мишанька открыл было рот, чтобы высказаться, но тут же закрыл. А Верховная ведьма кивнула это к преблагожелательному Слабость пройдёт. Уж простите, но иного способа доставить вас в китеж с наименьшим ущербом для окружающих я не видела. Однако сейчас вам помогут привести себя в порядок, а там мы побеседуем. Со второго раза у Мишаньки получилось заговорить. Правда, то, что он произнёс, заставило ведьму поморщиться. И об этом тоже Потом она вышла и хлопнула в ладоши. И мишеньку окружили хватке мрачного вида бабище, который, не став слушать возражений, скоренько запихнули мишеньку в ванну. Тёрли, мыли, что-то мазали и натирали, потом опять мыли и снова, чтобы вновь натереть его, такого несчастного и беспомощного, окружили вдруг облака ароматного пару, которых было слишком уж много чтобы и вправду можно было насладиться ароматами. Мыли волосы, дёргали, чесали, ворочили, натирали и выкручивали так, что казалось ещё немного и шкура с черепа слезет. Мишанька был бы не против, пусть бы и слезло, но нет. Потом вытирали, растирали, одевали. В какой-то момент он их вправду потерял со средь всего этого и очнулся лишь перед зеркалом, которое отражало мрачного вида молодую хотя не такой уж и молодой, лет 20-25, особо в тёмном платье, в женском платье. Мишаньков всхлипнул и скривился. Не плачь, прогудела старшая служанка и за щеку ущипнула. Эльжбета Витольдновна дело своё знает и перестарка пристроит. Куда? Робко поинтересовалась особа, щёку ущипнутую потеряв. Самуш ответили ему, и Мишанька закрыл глаза, понадеившись, что всё, что происходящее вокруг, есть сон и только сон. Не сбылось. Получасом позже он, сидя в изысканной гостиной, мрачно слушал, как за стеной дребезжит арфа. Ветерек шевелил прозрачной гардины, а из приоткрытого окна тянуло сладким цветочным ароматом. В руку Мишеньки сунул я чашку, крохотную совсем. Признаём, что ситуация сложилась в крайне степени неоднозначная. Верховная ведьма устроилась по другую сторону круглого столика и тоже чашку держала, изящненько так. Верните меня обратно в конопень, в моё тело. Боюсь, это невозможно. Мешенька захохтел. Видьма. Ягглая ведьма. Он к ней со всей душой любил, на руках носил, ни в чём-то не отказывал. А если и отказывал всё-таки, то в сущих пустяках. Она же, она спокойнее, сказала Верховная ведьма, чеёк прикубляя. В противном случае вашу силу придётся блокировать, а это не слишком-то приятно. Да и неполезно. Силу? Силы в себе Мишанька не ощущал. То есть она должна была быть. Ведь он маг и не из последних. Гурцеевы слабыми не бывают. Но тут... Вы теперь ведьма. Ведьма? Почему-то получилось да нельзя жалко. И потому останетесь здесь. Здесь? при школе. Вы же понимаете, что любая сила требует умения с ней обращаться. Мишенька кивнул рассеянно. Кроме того, принимая во внимание то, что вы теперь как бы это помягче выразиться, ведьма женщина. Ведьма. Ведьма и женщина, согласилась Ельшпета Витольдовна. Так вот, Помимо силы, вам стоит научиться ещё многому. Чему? К примеру, тому, как держать себя в обществе. Я умею держать себя в обществе. Вот теперь Мишанька даже обиделся, потому как учителя у него были отменнейшие. Безусловно, но поймите, от женщин требуют немного иного. Чего же? сказал и подумал, что может и требуют, но он Мишанька, если и баба, то исключительно временно. Да и вовсе в таком обличии никому показываться не станет. Что, если узнают в клубе или тут же Ахлыстин? Он же потом до самой смерти покоя не даст. Нет уж. Никуда-то и никому-то Мишанька показываться не станет. Спину держать следует прямо. Но с этим вам поможет корсет, Элешбета Виттольдвна мягко улыбнулась. И ноги ни одна уважающая себя женщина не будет разваливаться в кресле. И уж тем паче не станет хмуриться. От этого морщины возникают. Выражение лица должно быть всегда дружелюбным, показывающим сколь вы милы, а уж ругаться вы же не хотите, чтобы про вас подумали дурно. «Мне?» Мишанька понял, что ещё немного и вновь заорёт дурниной. А стало быть, стало быть, его опять усыпят. И будут держать во сне. «Сколько? Вечность? Нет. Надо бы на успокоиться. Он всё-таки княжечек Урцеев, наследник?» «Не наследник. Тут-то братья обрадуются. Особенно младшенький, которому всегда казалось...» что Мишенька наследство недостоин. Вижу, у вас получается взять под контроль эмоции. Эльсбета Виттольдвна поднялась. "А стало быть, и с прочим справитесь". "Справится? Все непременно. Дайте только сбежать. Сбежать и и найти проклятую ведьму, и пусть она возвращает всё как было". Именно. Мишанька вздохнул с немалым облегчением и, спохватившись, сказал. «Мой отец согласился, что вам стоит некоторое время провести здесь, для вашего же блага». И улыбнулась я так снисходительно, по-ведьмински. «Ведьмы! Все они!» «Нет уж, Мишанька не позволит, не станет!» «Он выберется, найдет Аглаю, и там...» Там он найдёт способ заставить её всё вернуть. Именно найдёт, любой ценой. Стася никогда-то прежде не испытывала столь острого, всепоглощающего почти, желания убить человека. Одного конкретного человека, который чуялась справиться и без неё. Соболезную. Не слишком искренне, даже с радостью, произнёс князь Радожский. — Не дождётесь, — огрызнулась Стася. — Он живучий. И постаралась сама поверить, что живучий. А ведь в лесу зачарованным не скинул, на болотах не пропал и и тут справится. Вот только, пусть вернётся, стася ему выскажет всё, что на душе накипело. И скалку возьмёт по древней женской традиции, чтоб слушалась внимательней. Ох ты, ирод, взвыл честный купец и подскочивше вцепился сыну в волосы. Это что ж ты удумал-то? Тварни чистою на людей. Парень взвыл и попытался вывернуться из крепких отеческих объятий, да не тут-то было. Пустик выглядел сон крупнее батюшки. Да только то ли умений не хватало, то ли селёнок, и короткий удар в живот заставил его согнуться пополам. М-м, думаю. Князь тедливо отвёл взгляд и сделал вид, что вовсе не говорил ничего этакого, но вообще делом занят важным. Думаю, что люди тут дело третье. Скорее уж целью были вы. И говорил-то спокойно, с сочувствием даже. А купец застыл и нахмурился. И что-то э-такое в глазах его появилось, что Стася почти посочувствовала неудачливому убийце. Ненадолго. Батька вновь взвыл несчастный, голову руками заслоняя. «Батька, я же... я не хотел, не знал! И всё-то клевета! Ведьмы клятые заморочили!» Стася почесала руку. «Опять ведьма! Вот ведь гадости люди сами творят, а виноваты выходят ведьмы!» «Говори!» — велела она, и слово получилось до нельзя тяжёлым. «Правду!» Парень закатил в глаза, притворяясь, что того и гляди сам леет, но был перехвачен князем за шеирку. Радожский жертву тряхнул тихонечко, да и заговорила, быстро так, захлёбываясь от желания каяться, и с каждым словом не было ведьмы, но была жена, отцом сосватанная. Всем хорошая, но не любимая. И была любимая, которая тоже всем хороша, вот только не жена, и женой взять не позволят даже если та первая, четырёх детей народившая, вдруг приставится. Она бы, может, второй в терем войти согласилась. В прежние-то времена можно было несколько брать. Он узнавал. И что ныне запрета нет, тоже узнавал. Да только не позволит же ж, отец приличия блюл. А ещё в руках своих крепко держал и семью, и финансы. Пойдёшь против воли его, мигом на улице останешься. Может, не с пустою мошной, но всяко беднее себя прежнего. Кому оно охота? И главное что? Главное, что крепок был Гордомысл Зимославович. Долгие годы ему боги сулили. И не сомневался Божидар, что все-то он проживёт до единого. А стало быть? Стало быть и ему мучиться, при жене нелюбимой да за батькиной спиной. Всегда вторым, без права самому решать. Мысль-то известить батюшку появилась и ужасно воสперва. Но чем дальше? Разве ж он Божедар не заслуживает счастья? Коньят, куда взял? Уставша слушать этот лепет, уточнил князь. Правда Божедара он так и не выпустил, а тот и не пытался вырваться. Так Марфа сказала: дала, помогла, принесла волос девичий, чтобы аркан сплести. И заговор. — На крови? — Не ведаю, честью клянусь, что не ведаю. — Нет в тебе чести, так что не клянись. Радожский вздохнул. — Надо будет отписаться, чтобы подробный разбор учинили. Мнится мне за вдовой этой не только нынешний двор. Коня Божидар сам ловил. Зерном в вине моченым прикармливал был приводил на пустынный берег. Три ночи не спал, а на четвёртую таки удалось накинуть ему тонюсенький, пальцем порвать можно, аркан на серебряную шею. Всё ж таки был он сыном своего отца, а потому же ребцами ладить умел. Как не ладить, когда с малёнства при табунах? А дальше коня стелинать, доучить, да крепко учить плетью кручёной. Воду и дурь выбивает так, пока не ослабнет он от моря взятый. А там уж и прикармливает сухарями, которые ему Любая дала. Была она не просто так, но Марфы дали нею с родственницей, а потому тоже многое знала. Где живёт? Воронья слободка. Он попытался было не сказать, и Стася видела, как стискивает зубы, закрывает рот руками, Но слова прорвались. Дом с резным коньком, да жёлтыми ставнями. Скотина. Плеть в руке городомысла ударила по лицу сына, рассекая лоб и щёку. Отца на бабу променял. Ведьмы, ведьмы приморочили. Марфа, и отроть её. Они, может, к слову и приморочили сказал князь, руку подплечь подставляя: "Вы погодите, его теперь на дознание надо, маги проведут о свидетельствование". Купец сплюнул и отвернулся. "Давно пора вам своим домам жить", да надеился, не делил по одному-то что. Одному тяжко, а вместе если, но видать вам самим понять её надо. Что с ним будет? зависит от того, что установит следствие. Если и вправду имел место морок, то вина его не столь велика. Дальше Тася слушать не стала. Не её это дело совершенно. Главное, чтобы Ежи вернулся, чтобы вернётся. Не совсем же он дурак, чтобы взять её и умереть так глупо. И, и если дурак, то как она дальше Бис вскарабкался на колено и уткнулся холодным носом в щёку. Мол, что ты? Не хватало ещё плакать. Надо вещи собирать и к переезду готовиться. Не знать бы куда ехать, как? И Тася положила руку на кошачью спину и решительно сказала: Справимся.